Глава 5. Долго под прицелом меня не продержали. Сначала подтянулись высыпавшие из грузовиков пехотинцы, следом прикатил легковой вездеход с хваткими товарищами в штатском. Сотрудники оперативной части комендатуры удостоверили наши с Макаром личности. Повздыхали, глядя на искореженные крупнокалиберными пулями и сгоревший автомобиль незадачливых преступников, и связались с кем-то по рации. А стоило только прикатить следственной группе, отбыли в освояси. «Сток одному, это была представленная ко мне городцом группа прикрытия. Точнее, даже команда ловли на живца. Увы, не срослось. Ну да, жалел о том, что преступников не только не смогли арестовать, но и даже не будет возможности провести нормальное опознание, я совершенно искренне. Око за око это, конечно, здорово, да только куда больше меня порадовало бы задержание всей этой шайки-лейки. А теперь сиди, жди нового покушения». Я и сидел. Бездумно пялился в усеянное крупными яркими звездами ночное небо, благо с вопросами никто не лез. А Макар нашел благодарных слушателей в лице бойцов корпуса и забогнанной нами столь своевременно появившейся впоследствии автоколонны. Как оказалось, мой сослуживец успел пострелять по машине преследователей и вроде бы даже рассадил в ней удачным попаданием заднее стекло. Теперь пойди проверь». Версии случившегося следственная группа выдвинула ровно две. По одной злоумышленники хотели завладеть нашей формой и удостоверениями, по другой их целью были экспериментальные мотоциклы. Ни в том, ни в другом случае со мной нападение никто не связывал, и я этому был только рад. С таким-то везением скоро в Новинск вовсе отпускать перестанут. Что ни увольнению, непременно какая-нибудь гадость приключается. Еще и к вечернему построению второй раз подряд опаздываю. «Ладно, хоть по совету Фомы, я получил на складе страховочный шнурок для пистолета, только поэтому табельное оружие сегодня и не потерял. Иначе точно бы посеял, и не факт, что пропажу получилось бы отыскать при свете фар. Ерунда? Это как посмотреть. Неспроста ведь говорят, что все в этом мире относительно. Пусть я и не знаю, кто и за что вознамерился сжить меня со свету, но хоть взыскания избежать сумел, а это тоже немало. Шок. Просто шок». На этот раз на утреннем построении опозданий никто вину ставить не стал. Макар столь ярко о наших вчерашних злоключениях поведал, что сержант Казадой меня только по спине похлопал. «Короче, Петя, сидишь сегодня в оперативном резерве», – заявил Захар. «Поверь моему опыту, объяснительные и прочие бумажки с тебя в 10 экземплярах затребуют, а уж опрашивать и вовсе все к кому не по станут». И как в воду глядел, на утреннюю тренировку я так и не попал, и даже в учебную часть вырвался с преизрядным опозданием. «А все Олег Друза. Не упустил возможности господин дознаватель самолично меня просить. Еще и по убийству Козадоя снова прошелся, но тут ничего нового он не услышал». Так вот и получилось, что обследование сопротивляемости энергетическому воздействию перенеслось на неопределенный срок. Просто пропустил окно, и хлыщ из 24-го кабинета расценил это чуть ли не личным оскорблением. В итоге всю неделю впустую к нему проходил. Так ни одного окна и не отыскалось». В остальном, неделя как неделя. Тренировки, выезды к эпицентру, упражнения в оперировании сверхэнергией, сеансы терапии. Главное отличие случилось в воскресенье. В Новинск меня не отпустили, да и вообще в этот раз все мотоциклы повезли в город на грузовике под прикрытием броневика. Ну а я остался на кордоне и никак не мог решить, испытываю по этому поводу облегчение или все же раздражение. Быть живцом нисколько не нравилось, но хотелось повидаться с Ниной, и последнее устремление к концу дня определенно перевесило. Посидел в библиотеке, поупражнялся в свое удовольствие на полигоне, на футбол даже сходил, но в итоге нисколько не отдохнул, а наоборот, вымотался еще больше, чем за полноценный рабочий день. Как результат, в понедельник с самого утра пребывал в далеко не лучшем расположении духа, а на второй тренировке настроение вовсе испортилось окончательно и бесповоротно. Казалось бы, уж куда дальше, но нет, как уже говорил, все в этом мире относительно. Мало того, что проходить полосу препятствий сегодня предстояло вместе с егерями, так еще к нам присоединилось учебное отделение комендатуры. Ну да, на кордон перебросили моих бывших сослуживцев, по поводу чего никаких теплых чувств я не испытывал совершенно. «Еще и Боря! Зараза такая! В меня пальцем тычет и что-то незнакомым паренькам вещает! И новобранцы специального дивизиона рядышком стоят, тоже уши греют и со смеху покатываются! Ну, Боря! Зря ты это! Крайне некультурно на людей пальцем указывать! Так ведь и сломать палец-то могут! Может, еще и сломаю!» И вместе с тем я ощутил определенную неуверенность, будто весь наработанный за последнее время опыт куда-то подевался, словно время назад открутили. Потроха узлом затянула, и во рту вкус желчи появился, аж скулы от ее мерзкой горечи свело. Если Федя Малинский особо не изменился, так с показной небрежностью и сутулился, то Боря с момента нашей последней встречи чуток раздался в плечах и сбросил часть лишнего веса». Совсем уж стройным и атлетичным не стал, и по-прежнему заслуженно мог именоваться Толстозадом. Только вот теперь назвать его так в лицо решился бы далеко не всякий. Меня это обстоятельство нисколько не порадовало. Остальные курсанты тоже заметно подтянулись и окрепли. На Машу Медник десантники и егеря так и вовсе пялились без зазрения совести, да и на долю постройневшей Варе приходилось немало заинтересованных взглядов. А вот на матвее пахоту поглядывали и не сказать, что с опаской, скорее озадаченно. Очень уж он выделялся на общем фоне мощным телосложением. Боря поманил меня пальцем и гаденько улыбнулся. Я совершенно непроизвольно нашарил заточку, но тут же заставил себя успокоиться и на провокацию поддаваться не стал. Беспечно кивнул Василю, отошел к авиадесантникам. Беседовавший о чем-то с Николаем Тарасовичем старшина Дыба посмотрел с нескрываемым удивлением, но ничего не сказал, оставил все как есть. Ну а потом стало уже не до Разминка, гимнастические снаряды, полоса препятствий, марш-бросок на полигон, стрельбы. Меня в очередной раз отрядили к пулеметчикам, но пообщаться с Василием получилось только в самом конце, когда расположились по соседству и принялись чистить оружие. «У вас никак пополнение», – уточнил я, имея в виду пятерку незнакомых юношей и двух барышень, принадлежность которых к учебному отделению выдавали нашитые на шевроны буквы «К». «Ага», – подтвердил Василь, вытер тыльной стороной ладони под лба и перепачкался машинным маслом. Выругался, начал приводить себя в порядок и пояснил. «Очередных залетчиков на испытательный срок определили. Еще несколько партий на подходе, говорят, из тех, кто с частниками контракты подписал, насколько понял. А у нас один теперь даже с седьмого витка, представляешь? Да ты что!» – хмыкнул я и поинтересовался. «Федя их под себя уже подмял. Василь, конечно же, понял под оплеку моего вопроса и покачал головой». «Не все так просто. Борчук, как заместитель командира отделения в авторитете, но на побегушке к нему только один пошел. Митя Желудь. Да вон он, мелкий и щербатый». Я повернул голову и пригляделся к невысокому пареньку, жилистому и подвижному, будто каплю ртути. «Характер дрянь, в каждой бочке затычка», — поведал мне бывший сосед по комнате точно доиграется когда нибудь мишу вчера так допек что тот его прилюдно разрядом шибанул если б не выезд на кордон сидел бы сейчас на шумник на гауптвахте». удерживаемый поповичем потенциал ощущался вполне явственно никто другой из отделения запастив прок сверхэнергию не досужился но миша меня не интересовал и я продолжил расспрос о новобранцах а остальные что «Девчонки, сам видел, страшненькие. Пацаны, ни рыба, ни мясо. Давить на себя вроде не дают, но и в бутылку стараются не лезть. Присматриваются пока. Их не так давно перевели. А вот Макс, тот да. Уже успел с Федей схлестнуться. Даже от старшины из за это огреб. Но он сам по себе держится. В чужие дела не лезет. Что за Макс?» Но тот с седьмого витка, его в училище определили, он месяц там кантовался, потом скандал устроил. Не его мыл это, не затем инициацию проходил, чтобы норму прибыли капиталистам обеспечивать. Его к нам и отправили от греха подальше. Но он не из пролетарских советов, зуб даю, слишком холеный, да и с нашими псами общего языка не нашел. «Мне Максим в мятой влажной от пота полевой форме холеным вовсе не показался. Парень и парень, среднего роста, светловолосый, спортивный. Стрелять толком не обучен, но винтовку на весу держал вполне уверенно, ствол из стороны в сторону не гулял, как у некоторых. Не скаут, точно, уверил меня Василь. Может, из ваших, из февралистов? Может, предположил я без всякой, впрочем, заинтересованности». Тут прибежала Варя, чмокнула меня в щеку и радостно объявила. «Меня на дополнительные занятия по стрельбе записали! А еще у нас в половине шестого инструктаж по вхождению в резонанс будет! Я так волнуюсь!» «Да ерунда!» – махнул я рукой. Но прежде чем успел поведать о своих достижениях на этом поприще, на стрельбище прикатили три легковых вездехода. Из автомобилей начали выбираться офицеры. Кто-то из дежурных громогласно рявкнул. «Смирно!» Построились, вытянулись, расслабились чуток на команде вольно, но только самую малость, поскольку почтили нас своим вниманием очень уж важные персоны, точнее, очень важными были некоторые из них. Например, комиссар Хлоп и майор с эмблемами автобронетанкового дивизиона, не иначе наш комбат. Компанию им составляли два капитана. Хороняка, тот самый егерь, который наотрез отказался включить меня в свою учебную команду, и городец, а на заднем плане маячил старший дознаватель Друза. Трофим Федорович и вовсе не стал отходить от вездеходов, прямо там и закурил. В своем синем рабочем комбинезоне он в любом случае смотрелся бы в компании офицеров корпуса натуральной белой вороной. Почти сразу последовала команда вернуться к прерванным занятиям. И я даже успел сдать пулемет, когда примчавшийся легкой рысцой адъютант комбата велел предстать передочи высокого начальства. В животе будто ледяной комок смерся, но деваться было некуда, побежал. «И как тебе пополнение?» – поинтересовался комиссар Хлоп у командира автобронетанкового дивизиона. И тон, которым был задан этот вопрос, не понравился мне категорически. Холодный он был, оброшенный на меня взгляд колючим и оценивающим. В прошлую нашу встречу комиссар держался совершенно иначе, и списать это обстоятельство на одно только присутствие других офицеров не получалось при всем желании». Майор наморщил лоб, словно пытался припомнить, кто я вообще такой, затем проворчал. Молодо-зелено. Успел в задержании нарушителей со стрельбой поучаствовать. И не все гладко там прошло. Были нарушения. Но вот Макар Демидович весьма положительно о способностях бойца отозвался. Комиссар даже не попытался скрыть удивление. «Звонарь? И положительно? Быть того не может!» Комбат ухмыльнулся в усы, но он в том плане выразился, что непременно бойца ассистентом на полставке забрал бы, пройди тот инициацию хотя бы на десятом витке. А так нерационально, он-то всегда рациональность во главе угла ставит. «Он-то да!» – недобро ухмыльнулся хлоп и оглянулся. «Трофим Федорович, а вы что скажете?» Инструктор учебной части кинул окурок под ноги, растер его подошвой и подошел. Начал обстоятельно докладывать о моих достижениях в области управления сверхэнергией. Отметил выносливость при работе на пониженных оборотах и мощность, почти достигшую 34 кВт. Но я слушал его в полухо, точнее, не слушал вовсе. Мысли были заняты упущенной возможностью стать ассистентом доцента-звонаря, «Понятно, что говорил тот в шутку, но если бы нет, если бы и вправду такой переход возможным оказался, как бы тогда мое отношение к поручению Альберта Павловича изменилось? Я ведь не за страх, а за совесть с институтским консультантом сотрудничаю, так? Он ведь правильные вещи говорит и цели правильные декларирует. Я ведь и сам, но что там «я сам» додумать не успел». После доклада инструктора комиссар обратился к прапорщику авиадесантников. «Николай Тарасович, а у тебя как боец себя зарекомендовал?» «Хорошо зарекомендовал, господин комиссар. В скором времени отличником-парашютистом станет и с пулеметом на «ты». Нам такие бойцы, как воздух, нужны. Думаю, его на обучение новобранцев в части противодействия сверхспособностям поставить». Хлоп задумчиво кивнул, потом остро глянул на капитана Егирей и выстрелил в него резким вопросом. «А что же, особому дивизиону такие бойцы без надобности?» «Хоть сейчас заберем!» – отрапортовал капитан. И, предвосхищая вполне резонный в этой ситуации вопрос, почему же не взял изначально, добавил. «Просто специфика нашей деятельности не столь близка!» Комиссар заставил умолкнуть его взмахом руки и возрился на дознавателя. «А как следственный дивизион? Имеются претензии к рядовому? Или чист, как стекло?» Вот тут у меня дыхание перехватило. Очень уж все происходящее напомнило самый настоящий полевой суд, пусть и неофициальный, но вердикт, которого будет ничуть не менее обязательным для исполнения. А уж официального или нет, роли не играет. Дознавателя прямой вопрос в восторг не привел, но он не стушевался и заявил, «Имеются основания полагать рядового причастным к убийству курсанта-мышека». мышика. основание!» – позволил себе встрять в разговор капитан Городец. «А доказательства имеются? Улики? Исключительно косвенные!» – спокойно сказал Олег Друза, но следствие еще не окончено. «Что скажешь, линь?» – обратился вдруг хлоп непосредственно ко мне. «Ты его убил!» «Невиновен, господин комиссар!» – выпалил я без малейших колебаний. И не соврал ведь. Убить – убил, но вот виновным себя не считал. Каждый должен иметь право на самозащиту. «Ну вот, рядовой утверждает, будто невиновен!» – усмехнулся тогда комиссар Хлоп. «Какие у нас могут быть основания ему не доверять?» То ли дознаватель с ответом не нашелся, то ли просто щел за благо промолчать получил приказ не тянуть и в самое ближайшее время оформить свое мотивированное суждение и взял под козырек, ну а мне, наконец, разрешили удалиться. Пропотел за эти пять минут едва ли не сильнее, чем за десятикилометровый марш-бросок, как-то слишком много всего на меня за последнее время свалилось, и хоть посыл финального приказа комиссара Хлоба был предельно ясен и не мог не радовать, я весьма и весьма сомневался, что этого будет достаточно, дабы закрыть вопрос с убийством Казимира раз и навсегда. После полигона заскочил в общежитие принять душ и переодеться. Оттуда поспешил в столовую и еще издалека приметил стоявших у входа в госпиталь курсантов комендатуры с Федей Малинским во главе. Отделение дожидало своей очереди или должен был дать отмашку старшина, подумал об этом и забыл, но не тут-то было. Федя мигом заступил на дорогу и скомандовал «Встать строй, курсант!» Я мог бы попытаться обойти его, но приказ был произнесен с таким расчетом, чтобы его услышали все кругом. Поэтому остановился и заявил в ответ ничуть не менее громко. Еще и глаза закатил. «Ну что за отделение? Один тугоухий, другой слепошарый. Федя, ты где курсанта увидел? Совсем? Со зрением плохо? Или в знаках различия не разбираешься?» Малинский шагнул вперед и процедил. «Встать в строй!» Я достал из кармана заточку, крутанул ее меж пальцев. «Ты с глазом определился уже? Правый? Левый? У меня инструмент с собой, могу прямо сейчас все в лучшем виде оформить». Думал, ударит, но взгляд Феди скользнул куда-то к моему поясу, точнее, к висевшей на нем кобуре, и я не удержался от довольной ухмылки. «Ага, при исполнении, угадал. Все еще хочешь подраться? Давай, обещаю не стрелять. Ты и так с должности вылетишь, как пробка из бутылки. Рискнешь?» Малинский не рискнул. «Одно дело за чужой счет самоутверждаться, и совсем другое – драку с бойцом дежурной смены затевать». Он отступил. Я спрятал заточку обратно в карман. «Ничего!» – поддержал приятеля Боря. «Посмотрим, как он на вечерней тренировке запоет. Я с ним сам рукопашным боем займусь. Если так, то это тебе петь придется. Фальцетом!» – предупредил я и с невозмутимым видом двинулся дальше и пусть невозмутимость была насквозь показной, назад сдал не я, назад сдал Федя. Пустячок, а приятно. Как минимум до вечера победа осталась за мной. После обеда заступил на дежурство, но сначала имел беседу с перехватившим у авточасти капитаном Городцом. Ничего утешительного по поводу расследования повторного нападения он сообщить не смог, только и без того паршивое настроение испортил. «Такое впечатление, тебя не убить, а захватить собирались», заявил он, закуривая папиросу. «Хотели бы убить, полоснули очередью, а тут не поленились трос натянуть». «Скажете тоже!» – фыркнул я. «Да нет шансов выжить после удара, отрос на такой скорости!» «На такой скорости!» – передразнил меня Георгий Иванович. «На такой скорости ночью будут нестись разве что совсем уж безмозглые обалдуи. А на обычной поломало бы, конечно, но пожил бы еще какое-то время после падения. Вопрос только зачем? Я невольно сглотнул» вопрос Георгий Иванович в другом. Дело закроют? Капитан развел руками. Одно могу сказать, на комиссара ты впечатление произвел, да и не захочет он свое детище под удар ставить. Детище? А кто, по-твоему, придумал всяким раздолбаем второй шанс давать? Мы и так присоединились просто, идею его подхватили. Сам-то он все больше поддержкой детских домов занимается. Финансирование выбивает, чтобы снятых с поездов беспризорников приюты пристраивали и образование давали. Ну а потом «Кого в институт, кого к нам? Много уже таких!» Городец вздохнул и махнул рукой. «Ладно, мы за тобой постараемся приглядывать, но и сам не зевай. Дело такое, можем не успеть». Он двинулся прочь, но я его окликнул. «А насчет троса, может, за банальную аварию все выдать хотели?» «Детективы почитываешь», — уточнил капитан, а после моего утвердительного кивка пожал плечами. «Может, и так...» «Первый раз под пьяную драку замаскировать пытались, вчера под несчастный случай. Странно это. Посидишь пока на кордоне. Сдается мне именно тут собака зарыта, не в Новинске». Я молча кивнул. Дальше я штудировал учебные пособия, выискивая второе дно в уже насквозь знакомых формулировках, да играл в пинг-понг с Васей футболистом. Захар, Иван и Данила Сигизмундович расписывали пульку за пулькой все шло в штатном режиме. По сравнению с выездами в Эпицентр, тишь и благодать. «А ты бы с кем роман закрутил? С Валькой или Полинкой?» – спросил вдруг Вова. «Я вот никак решить не могу». «Тебе и не светит!» – усмехнулся я. «Полина с пилотом любовь крутит. А насчет Вали ты сам в курсе». «Да не!» – отмахнулся мой сосед по комнате. «Светит или не светит, неважно. Ты бы кого выбрал?» Я немного подумал и решительно заявил. Валю. «А чего не Полину? У нее такие ноги! Слушай, мне ли ее о ногах не знать? Я ж с ней каждый день борьбу в портере отрабатываю. Ну а тут, допустим, у нас все сладилось, и только я на ней устроился, раз, треугольник, шея ногами зажата, а ноги мускулистые, не вывернутся. Ну чего ты ржешь?» Вова отсмеялся и махнул рукой. «Все, Петя, убедил, тоже Вальку выбираю». «Ну что за молодежь пошла? Одни бабы на уме!» Возмутился Данила Сигизмундович. «Умолкните там уже, мы тут думать пытаемся!» «Не о чем думать, когда с тузами на мизере!» Рассмеялся Захар. «Бери, короче!» Заместитель взводного недовольно скривился, и мы с Вовой решили лишний раз его не драконить. Мой сосед принялся отрабатывать финты футбольным мечом. Я засел за очередное письмо Нине. Уже заканчивал, когда в дежурку заглянул лейтенант Лысуха. Взводный пристально всех оглядел и вдруг спросил. «Линь, какую скорость, говоришь, в прошлое воскресенье выжил?» Вопрос не понравился, но деваться было некуда, сознался как на духу. «За 140, господин лейтенант, под горку!» «Под горку!» – усмехнулся взводный. «Слышал, Данила Сигизмундович?» «Да Михалыч мне уже все уши прожужжал!» «Говорит, нагрузка запредельная была!» «Что-то там даже расшаталось!» «Вот и хорошо, что запредельная!» – беспечно пожал плечами лейтенант. «Нам мотоциклы для опытной эксплуатации выдали, а не для того, чтобы они в гараже простаивали!» «Линь! Идем!» «Не зная, чего ждать, я вслед за командиром спустился на первый этаж, а там он озвучил задачу. Заберешь человека из госпиталя и в кратчайшие сроки доставишь к эпицентру, потом свободен. Там тебя на какой-то инструктаж в учебную часть затребовали, сам разберешься. Будет исполнено!» Но стоило только двинуться к моему стоявшему в ряду других мотоциклу с коляской, лейтенант Лысуха снова подал голос. «Кратчайшие сроки, лень! Заявил он с непонятным раздражением, будто бы даже копируя чужие интонации. «Быстрейшим образом! Экспериментальный мотоцикл бери! Выжмешь из него все, что только получится! Только не убейся!» Я растерянно оглянулся. Взводный сунул в рот папиросу и усмехнулся. «Выполняй!» Отдал он приказ, не повышая голоса, и я не бросился исполнять его рысцой. Сначала сходил за курткой, шлемом, очками и крагами. Затем столь же неспешно отправился в гараж. Взводный все это время курил и спокойно следил за моими перемещениями, но не поторапливал. Странно. И когда я прикатил к госпиталю, ситуация никоим образом не прояснилась. «Максим Львович! Максим Львович!» – закричал стоявший на крыльце вахтер. «Транспорт прибыл!» Почти сразу появился Франт из 24-го кабинета. На пару с медсестрой он под руки вывел из вестибюля бледную девицу в стандартной пижаме, в коей наряжали соискатели. Совсем уж дурнушкой там ни отнюдь не показалось, но тяжелая челюсть красоты и определенно не прибавляла. Проглядывало из-за нее в лице что-то лошадиное, а фигурка очень даже ничего. Этого даже бесформенное одеяние не скрывает. Франт уставился на меня и процедил. «Это что еще такое? Быстрее у нас ничего нет», — заявил я без всякого энтузиазма. Пусть барышню и не шатало, но возникли серьезные сомнения, удержится ли она за моей спиной, если мотоцикл вдруг тряхнет на кочке. Максим Львович явно удержался от крепкого словца лишь в силу воспитания. «Юлия Сергеевна», — обратился он к девице, — «стоит договориться насчет автомобиля. В конце концов, это просто неприлично». Невесть откуда взявшийся человечек неброской наружности, вытянул часы из жилетного кармашка, глянул на них и покачал головой. «Нет времени, мы и так безнадежно опаздываем». Не стала колебаться Юлия Сергеевна, которая, если и была старше меня, то не больше, чем на год. Барышня самостоятельно спустилась с крыльца и забралась на сиденье сзади. «В следующий раз потрудитесь чётче формулировать свои пожелания к транспорту». Со странным тягучим выговором самую малость, даже проглатывая окончание слов, попеняла она невзрачному господину в сером льняном костюме. Убрала волосы под больничную шапочку, затянула ее завязки и скомандовала. «Едем!» В отличие от Нины, прижиматься ко мне барышня не стала. Как видно, посчитала это неприличным и лишь ухватила за бока. До пропускного пункта я не гнал, а только начал притормаживать у блокпоста и караульный махнул рукой «Проезжай!». Дорога была пуста, и я стал понемногу наращивать приток сверхсилы, перегонять ее в электроэнергию и все сильнее загружать движок мотоцикла. Обошлось без резкого набора скорости, и девица опомнилась лишь, когда стрелка перебралась на правую половину спидометра. Тут-то барышней вцепилась в меня будто клещ, если б не кожаная куртка, без синяков бы точно не обошлось. Прижалась она и того крепче, превратилась в ранец, но не дергалась и не вопила от ужаса, просто сжалась в комок. Впереди показалась автоколонна, и я легко обошел ее по обочине, вмиг умчался дальше и оставил позади, еще больше увеличив и без того немалую скорость но класть плашмя стрелку спидометра даже не пытался. Прикинул наш общий вес, просчитал в уме кинетическую энергию и удерживал ее в пределах набранного потенциала. Если что-то пойдет не так, не разобьемся. Успею среагировать. Я был в этом уверен, а вот моя спутница ни о чем таком понятии не имела. И когда мотоцикл остановился неподалеку от блокпоста, перекрывавшего въезд на территорию эпицентра, она эмоции сдерживать не стала. «Ты псих!» – выдала девица сразу после того, как отлипла от меня и слезло с сиденья «Сумасшедший! Совершенно ненормальный! Чокнутый!» Стоило бы посмеяться, но к нам уже спешили медработники в униформе общества изучения сверхэнергии. И я сообразил, что доставленная мной к эпицентру барышня из этого вертепа реваншистов. Не могу сказать, будто сильно расстроился. В конце концов, приказ есть приказ. Но и настроение мне это открытие отнюдь не улучшило. Зато понял, почему так странно вел себя взводный. Он-то наперед знал, кого именно придется вести. Я резко развернулся, так что пыль из-под заднего колеса полетела и отправился в обратный путь. Тут уж себя нисколько не сдерживал и до расположения домчался чуть ли не за 15 минут, включая не слишком быструю езду по городским улочкам. «Опять гонки устроил!» – недобро глянул на меня техник. «Так опытная эксплуатация, Михаил Михайлович рассмеялся я в ответ. «Ужжой я тебе!» Но до рукоприкладства не дошло. Мастер погрозил гаечным ключом и только. Ну а я побежал в госпиталь. Ни в каком инструктаже, разумеется, не нуждался. Но раз отпустили, чего в дежурке штаны протирать? Хоть с Василием пообщаюсь. Последние новости узнаю. Увы, толком поговорить не удалось. Когда подошел, операторов восьмого витка уже увели в кинозал на втором этаже, где им должен был читать водную лекцию доцент-звонарь, а за остальными явился Трофим Федорович. «Да не переживайте вы на этот счет!» – махнул рукой инструктор, от которого не укрылось разочарование Василия. «Все пройдет, как пройдет, и никакая лекция ничего не изменит. Учебный фильм посмотрели? Ну и вот. А на инструктаже полезного не скажут». У них одна песня. Лучше остановиться чуть раньше, чем запоздать. А вы что скажете? угрюмо спросил Матвей Пахота. А я так скажу, цепляйтесь зубами и держитесь до последнего, иначе толку не будет. Недоведенный до конца резонанс – это как преждевременное семяизвержение. Эффект какой-никакой получен, да только дело и близко не сделано». По лицу Вари скользнула какая-то слишком уж понимающая улыбка, а Василь набычился и напомнил. «Ну, знаете, здесь вообще-то барышня. Для барышни то критичней вдвойне. Кавалер-то хоть что-то получил. А она чего ради заголялась? Скажите на милость». Инструктор явно успел пропустить пару стаканчиков, и поскольку впустую тратить время на его шутки утки желания не было, я поднял руку. «Трофим Федорович, а мне?» «А ты дуй в 24 й «Там окно в расписании образовалось!» «Бегом, марш!» Я медлить не стал и поднялся на второй этаж. Только заглянул в нужную дверь и, сидевший за столом Франц, спросил. «Отвез?» «В лучшем виде доставил!» «Ну и отлично!» «Заходи!» Дальше мне скормили с полдюжины таблеток и безвкусное содержимое пары пузырьков темного стекла и усадили на кушетку. Четверть часа спустя Максим Львович отпер дверь в соседнюю комнату и велел разуваться и забираться в странную на вид конструкцию, больше всего напоминавшую железную душевую кабинку с загородкой закаленного стекла. «Потенциал обнули, ноги ставь на металлические круги и берись за ручки», – распорядился он, и принялся один за другим защелкивать запоры. Потом скомандовал вставший за приборную панель медсестре. «Марина Сергеевна, разряд!» Тряхнула не слишком сильно, но зубы клацнули, и волосы встали дыбом не только на глазах но и на всем теле, а следом послышалось шипение запускаемого в кабинку газа. У ног заклубилось серое марево и оставалось лишь надеяться, что поступающая внутрь смесь пригодна для дыхания. Оказалось пригодно. Как убедился буквально минуту спустя, дышать ею можно было совершенно безбоязненно. А еще уловил резкое повышение энергетического фона. В носу так и засвербело. Следом тело прошил еще один электрический разряд. А после заработал вентилятор и в кабинку начал поступать воздух из комнаты. «71% по первому измерению и 72,5% в насыщенной среде», – услышал я словами сестры хм хмыкнул Максим Львович и потеребил шелковый шейный платок. Превышение нормы витка на процент плюс потенциал для роста. Да уж случай не безинтересный. Увы, ничего толком мне объяснять не стали. Позволили обуться и выставили за дверь, наказав приходить завтра. Свободное время до вечерней тренировки я потратил с пользой. Перекусил в столовой и сходил переодеться. Ну а дальше все пошло по накатанной. Разве что Николай Тарасович начал тренировку не с рукопашного боя, а с обучения при подавления чужих сверхспособностей. Долго инструктаж не продлился, а потом мне и в самом деле пришлось вести практические занятия для новобранцев. Справиться с десантниками не составило никакого труда. Они не умели пока еще толком ничего, и мощностью мне заметно уступали. Но только закончил с ними, и немедленно подал голос Мите Желудь. «А с нами? Слабо?» – ухмыльнулся он. «Нам тоже практика нужна!» Вот уж действительно в каждой бочке затычка. Прапорщик выжидающий глянул на меня. Я пожал плечами, и тогда Николай Тарасович скомандовал. «Подходи по одному!» Инвентарь для упражнений был проще не придумаешь. Два фонаря, которые следовало держать включенными, пережигая сверхсилу в электричество. Помимо этого требовался физический контакт, и Митя потянулся ко мне, но я отдавать ему инициативу не собирался. Перехватил жилистое запястье и надавил на болевую точку, попутно ударив силой воли. Раз и готово. Следующий. Курсант ругнулся от неожиданности и отошел, растирая руку. На смену ему выдвинулся остроух, и с Борей совладать уже не смог. Он и обучен был лучше, и мощностью превосходил не только десантников, но и меня самого. Но и у него добиться успеха не вышло, так впустую силились задавить друг друга, пока не кончилось время. «Тоже мне инструктор!» – презрительно фыркнул Боря с победным видом, не весь чего записав ничью в свой актив. Дальше я легко переборол Варю, Василия и Матвея. А вот Миша Попович оказался крепким орешком. Только попытался передавить его энергетический канал, как пропустил чрезвычайно ловкую контратаку и проиграл. Оставалось только поаплодировать такой выучке, что я и сделал. «Первое поражение заставило сосредоточиться, и всех прочих в отделении я раскатал одного за другим, остались только Федя и Макс. Они какое-то время играли в гляделки, а затем Малинский проявил инициативу и двинулся ко мне первым». По спине побежал холодок, но я усилием воли прогнал неуверенность и вознамерился взять реванш. Увы, не вышло. Впрочем, и Федя не сумел подавить мои способности так легко, как сделал это в прошлый раз в уборной. Теперь я куда лучше контролировал сверхсилу и прекрасно ощущал чужие энергетические каналы. Поэтому какое-то время даже доминировал. Жаль только, не слишком долго. Дальше преимущество перешло сопернику, но прежде чем он сполна воспользовался им, прапорщик объявил об окончании времени. «В следующий раз!» – через губу процедил Малинский, а вот Макс протянул руку с улыбкой, открытой и дружелюбной. «Я не поверил, заранее сконцентрировался на противостоянии и будто тычок в зубы получил. Способности к управлению сверхэнергией вышибли, как вышибает сознание прямой в подбородок. Раз и все!» Нет, я мог бы списать поражение на усталость после поединка с Федей, но на деле просто оказался слабее. Максим в разы превосходил меня по мощности, с ним ловить было нечего. Парень вновь улыбнулся, вроде бы как-то даже слегка виновата. И я тоже улыбнулся, только через силу. На деле меня будто из ушата окатило. Вот так тренируешься, развиваешься, отрабатываешь технику и повышаешь восприимчивость, а кто-то, кому больше повезло с инициацией, прихлопывает тебя, словно надоедливую муху, небрежно так, свернутой газетой. Внутри все закипело, и хоть легко подавил злость, проиграл и проиграл дело житейское, но вернуть душевное равновесие оказалось далеко не столь просто. «Дело-то было вовсе не в проигрыше. Миша тоже проиграл. Да и Феде запросто мог уступить. Из себя выводило полное отсутствие шансов хотя бы даже на ничью». Я размеренно задышал и погрузился в легкий транс, но толком привести в порядок расшалившиеся нервы помешала команда строиться. Пришло время занятия рукопашным боем, и я нисколько не удивился, когда моим спарринг-партнером оказался подсуетившийся Боря Остроух. То ли заранее выяснил, что сегодня станем отрабатывать броски, то ли был на все сто в своих силах уверен. Стоял, подбоченясь, лыбился. И ведь не сковырнуть его мне вот так запросто. Очень уж он устойчивый. А вдобавок толстому заду еще и мускулатуру нарастил. Только зря тужиться буду, да почтенную публику своими ужинками потешать. А прямым в голову его скопытить никак нельзя. Это ж не мордобой, это тренировка. Николай Тарасович не оценит» наверное так думал и сам боря, поскольку полностью уступил инициативу, дав мне возможность ухватиться за ворот и лямку своего комбинезона. Ну а дальше все было делом техники разве что исключительно на свою физическую силу я полагаться не стал и придал противнику ускорение сверхэнергией не слишком сильно, просто чтобы с места сдернуть но и так боря полетел вверх тормашками и грузно рухнул на песок тренировочной площадки. Исполнен бросок оказался просто безупречно. Со стороны никто ничего и не заподозрил даже. Но вот Боря, тот все понял сразу. «Ах ты!» В мгновение ока он оказался на ногах и ринулся на меня, подобно бешеному носорогу, точнее, быку. Мулеты у меня при себе не было. Сбил рывок, нейтрализовав энергию движения сверхсилой, как не раз проделывал сброшенным Трофимом Федоровичем молотком. Получилось и здесь, разве что энергии ушло как-то очень уж много, но плевать. Зато подбил ноги Бори подсечкой, вновь завалив того, на песок. Федя наконец сообразил, что дело нечисто, и кинулся к прапорщику, а тот лишь досадливо отмахнулся. Команды прекратить безобразие не прозвучало. И вот тут выяснилось, что курсантов учили на совесть, и кое в чем я от них безнадежно отстал. Боря вновь рванул ко мне, и на сей раз остановить его бросок не вышло. Задействованная энергия просто рассеялась в пространстве. «Заземление!» – запоздало мелькнуло в голове, и я встретил Борю прямым в голову. Тот поднырнул под кулак, даже не заметив скользящего удара по лбу. С разбегу врезался в меня и безо всякого труда сбил с ног, навалился сверху и шибанул правый левой Первый тычок разбил губы, второй болью отдался в скуле. Но сознание я не потерял и сразу понял – не вывернуться. Никакие тренировки с Полиной не помогут спихнуть с себя эдакую тушу, а от сверхэнергии он закрыт. Могу, конечно, пробить заземление с помощью техники открытой руки, да только… Додумывать мысль не стал. Изменил один из незыблемых законов мироздания. И поменявшийся вектор всемирного притяжения сорвал с меня Борю и откинул на пару шагов назад, а потом уронил – Из груди крепыша аж воздух с сипом вырвался. Выкуси, гад! От игр с гравитацией никакое заземление не поможет. Терять время я не стал. Подорвался с земли, подскочил и со всего маху двинул ногой по голове только начавшего вставать Бориса. Тот рухнул обратно. Но каучуковая подошва кеда смягчила удар и отправить Борова в нокаут не вышло. Толстые пальцы вцепились в мою штанину. Резкий рывок заставил рухнуть рядом с противником. Боря попытался навалиться, вот только борьбу в портере я худо-бедно освоил, и мы начали барахтаться, пытаясь взять соперника на болевой или удушающий прием, а то и попросту долбануть лбом в лицо. Я помнился первым, легко отрезал взбешенного курсанта от сверхсилы, заставил засверкать меж расставленных пальцев дугу электрического разряда и пригрозил «Глаз выжгу!». «Брейк!» – в тот же миг командовал Николай Трофимович. «По очкам побеждает рядовой линь!» Боря миг пытался пересилить меня, но струхнул. Стоило только поднести руку к его лицу. Отцепился, откинулся на спину, выругался. Был немалый соблазн двинуть его ногой, да подавил этот необдуманный порыв, встал в строй. Прапорщик десантников потратил несколько минут, объясняя собравшимся наши ошибки. Потом отправил меня работать в пару со старшиной Воронцом. Еще с нами напросился Матвей. «Анатолий Аркадьевич сказал, меня тут погоняют», – объявил он. «Анатолию Аркадьевичу отказать не могу», – усмехнулся прапорщик. «Погоняем, уж будь уверен». Пока я отхаркивался, подошел Карп. «Так ты с этим громилой у себя занимался», – кивком указал он на Матвея. «Когда как?» – уклончиво ответил я и поплелся к уже дожидавшемуся меня старшине. Отработал в спарринге и погрушем в итоге так, что едва ноги волочил от усталости. С техниками открытой и закрытой рук некоторые подвижки появились, стал чуть лучше контролировать входящий поток. Вот и увлекся. Не могу сказать, будто надорвался, но на полигон не пошел, просто сил на упражнение со сверхэнергией не осталось. И что интересно, злость к Боре поутихла, а вот Федю захотелось прищучить куда сильнее прежнего. Парадокс. Сбоку пристроился взмокший Матвей Пахота, он вдруг легонько пихнул меня в бок и заявил, «Ты только насчет Казика вилять не вздумай, стой на своем, а то я всем говорил, что в тот вечер с тобой на пару занимался, и сегодня дознавателю повторил, не подведи уж, ага». «Ага», — хрипло выдохнул я, пытаясь осмыслить услышанное, «не подведу, вот даже не сомневайся». Матвей усмехнулся и вновь пихнул меня в бок. «Не сильнее прежнего, просто попал куда-то не туда, чуть не перекосило всего». «Не учили тебя ускоряться?» – уточнил он. «Зря. Отличная техника. Разве что перебарщивать нельзя, а то зрение запаздывать начинает». «Да ладно! Так и есть!» – подтвердил Матвей, а потом вдруг сказал. «Но кабы не сверхспособности, боре бы тебя заломал». Кабы не сверхспособности, я бы с щитоводом уже второй месяц работал. Да просто больше тренироваться надо. Вот уж воистину совет на все времена. Только и оставалось, что кивнуть. Закончил я сегодня раньше, поэтому успел и в порядок себя привести, и в столовую заглянуть перед сеансом иглу калунья. Привык уже, что на ужине почти никого нет. А тут даже в очереди к раздаче постоять пришлось. Подошли егеря, рядом пристроился Аркаша. «Что с лицом?» – поинтересовался мой бывший одноклассник. Вопрос неожиданным не стал. Пусть и пытался исправить положение медитации, но сумел лишь самую малость уменьшить синяк на скуле, а с опухшими губами и вовсе ничего сделать не получилось. Так что я с показной беспечностью пожал плечами. «На тренировке пропустил». «Бывает», – кивнул Аркаша. Помедлил немного и сказал. «Слышал, ты в Новинск выбираешься по выходным?» «Вчера не получилось, а тогда выбирался». «Ингу видел?» Нет не заходил в клуб. Аркадий кивнул и замолчал. Больше ни о чем расспрашивать не стал. Да и ко мне за стол не подсел. Ушел ужинать к сослуживцам. Оно и к лучшему. Нет, я ничего не имел против его компании. Но только не сегодня. И без того взял пюре и паровую котлету, чтобы жевать поменьше. А уж лясы точить сейчас совершенно не хотелось. Не хотелось, но пришлось. Подошли Варя с Василием. Волей-неволей начал поддерживать разговор. Под конец, когда уже пора было выдвигаться на терапию, я не удержался и спросил. «Василь, а ты с техникой заземления разобрался? Я так до конца ее не освоил, если честно. Какая-то часть энергии рассеивается, но и мне прилично достается. Та же ерунда», — усмехнулся Василь. «Ты на этот счет с нигилистом поговори. Он в училище на особом счету, его спецлитературой снабжают». «Меня тоже снабжали, просто толку от нее было чуть. Правда, в учебной части хранились издания 10-20 лет недавности, наука же на месте не стоит. Может, и в самом деле имеет смысл с Мишей Поповичем на этот счет пообщаться, ему помогать мне резона нет. Но не убудет ведь, если закину удочку?» Перед завтрашней поездкой к эпицентру бывшие сослуживцы собирались хорошенько выспаться, поэтому ушли из столовой еще даже раньше меня. Я бы тоже с превеликим удовольствием последовал их примеру и завалился в койку, но вместо этого вышел вестибюль госпиталя, а дальше не задалось. «Жди!» – остановил меня карауливший лестницу вахтер. «Чего это?» – удивился я. «Мне назначено!» Крепкий морщинистый дядька, лет пятидесяти на вид, насмешливо фыркнул. «Ясен пень, что назначено! Говорю же, жди, а не проваливай! Сейчас лечащий врач подойдет. И пропущу! А одному тебе там делать нечего! Ясно! Предельно!» Я отошел и уселся на лавочку в небольшой нише. Увидел Лизавету Наумовну заранее, а вот она меня нет. И что-то, втолковывавший ей на ходу дознаватель Друза, меня не приметил тоже. «Да пойми же!» – горячился представитель следственного дивизиона. «Дело даже не в том, что расследование на контроле у командования. Просто убийство не должно сойти ему с рук. Санкцию на медикаментозное воздействие мне не дают. Так что еще остается? Ты-то ты без препаратов справишься. Я прекрасно понимаю разницу между теорией и практикой. Но пойми ты меня, безнаказанность развращает. Он непременно убьет снова. Ты должна помочь. Это твой долг». «Мой долг, Олег Семенович, лечить людей. Все иные пожелания адресуйте главврачу». Дознаватель остановился так резко, будто по схлопотал. Он развернулся и поспешил на выход. Лизавета Наумовна направилась к лестнице. Поравнявшись с моей нишей, она и головы не повернула, лишь бросила. «Идем, Петр!» и зашагала дальше. Я встал с лавочки и потопал следом, а в голове крутились, крутились и крутились совсем уж безрадостные мысли. «Вот что это сейчас было, а?» «Это ведь точно обо мне разговор шел». На сей раз вахтер препятствовать не стал, и я начал подниматься по лестнице вслед за лечащим врачом. Икры у нее оказались стройными, не сказать точеными, взгляд зацепился за них совершенно непроизвольно, а после поднялся чуть выше, да так и прикипел, притянутый покачиванием бедер к известной части женской фигуры. На третьем этаже Лизавета Наумовна достала из кармана халата связку ключей и слегка наклонилась к замочной скважине. А потом вдруг спросила, «О чем задумался, Петр?» «Меня от неожиданного вопроса аж в краску бросила. Я не думал. Я созерцал. Но сознаваться в этом не стал, разумеется». Выдавил из себя, «Возможно, лезу в чужое дело, но чего от вас хотел Олег Семенович?» «Речь ведь обо мне шла, так?» Лизавета Наумовна справилась с замком и пропустила на этаж. После прикрыла дверь и смерила меня оценивающим взглядом. «А тебе, Петр?» «А хотел, Олег Семенович, чтобы я выяснила, не ты ли убился служивца?» Прямой ответ слегка даже обескуражил. «Каким образом?» Поинтересовался я, поскольку ничего умнее в голову попросту не пришло. Сразу сообразил, что на ответ рассчитывать глупо. Я ошибся». «Да нет, ничего проще. Я спрошу, ты ответишь». Серьезно? Уж поверь!» — от взгляда, коим наградила дамочка, не весь, чего бросила в жар. Ладно, хоть еще она почти сразу улыбнулась и потрепала меня по щеке. «И давай закроем эту тему. Не хочу ничего знать. Я уже вышла из того возраста, в котором барышням нравятся негодяи, но еще способна ценить в людях загадку. А главврач?» — Лизавета Наумовна рассмеялась искренне и звонко. «Хотела бы я на это посмотреть!» «Мой дорогой мальчик, наш Юлиан Валерьевич – человек старой закалки, обратившегося с подобной просьбой, он и на дуэль вызвать может. С него станется!» Больше ничего она пояснять не стала. Я тоже от расспросов воздержался. Просто почудилось в интонациях что-то совсем уж злое. Будто предложение дознавателя оскорбило мою собеседницу до глубины души. Только там она не подала виду, а тут прорвалось. Тем не менее, весь сеанс иглотерапии я был на настороже. Но никаких отступлений от заведенных порядков не случилось, разве что в самом конце, когда уже оделся. Лизавета Наумовна вдруг зажала мое лицо в ладонях, и чужая сверхсила прошлась по коже легким жжением, а потом сразу отпустила нестерпимо нывшие после удара губы. Я растянул их на пробу в механической улыбке, а следом улыбнулся уже совершенно искренне. «Спасибо!» «Иди уже!» И я пошел. Да так крепко о своих проблемах задумался, что когда на лестничной клетке второго этажа от стены отделилась фигура в белом халате, даже вздрогнул от неожиданности. «Ключи при тебе?» спросила Оля Мороз, явно поджидавшая тут именно меня. Я приложил руку к сердцу и шумно выдохнул. «Так и заик и оставить недолго!» «Ключи, Петя! Ключи у тебя?» Мелькнула мысль соврать, но вместо этого я вытянул из кармана связку, которую всю неделю носил с собой, не рискуя оставлять в комнате. Оля глянула сначала вниз, межлестничных пролетов, затем вверх и скомандовала «Открывай». Накатила дрожь и засосала под ложечкой, но сказался так не страх, это в кровь выплеснулся адреналин. Я выбрал нужный ключ, сунул его в замочную скважину, сделал глубокий вдох и повернул, отпирая перегородившую проход решетку. Чего бояться-то? Столько всего висит, что взлом уже сущие пустяки. Плюнуть и растереть. Но это если не брать в расчет, в чей именно кабинет мы собираемся проникнуть. Зараза!